Глава четвертая. «Шурик жалуется, что ты отказалась с ним работать?» Внимательно меня рассматривая, выговаривает Анатолий Аркадич Поп, генеральный телепродюсер, именуемый в нашем зазеркалье «Батюшка». Усаживаюсь в кожаное кресло напротив и равнодушно выправляю юбку, в которой десять минут назад работала в эфире. «Отказалась!» Киваю безучастно. Подала заявку на нового оператора в кадры. Вроде как даже отыскали какого-то парня лет двадцати пяти. Работал в Останкино, переехал в город по семейным обстоятельствам. Мой руководитель барабанит по столу пальцами и задумчиво потирает подбородок. Что не так, Вера? Шурик отличный оператор. А как человек говно, морщусь. Мне казалось, вы дружили. Мне тоже. Оказалось, показалось, широко улыбаюсь. Последнее время вообще улыбка с моего лица не сходит. В кадре она просто необходима, а в остальное время служит для меня защитой. От жалости или злости. Неважно. «Не до шуток, Стоянова!» по-отечески мотает головой Анатолий Аркадич. «Наш Слава решил поиграться. Сказал, что теперь сам будет решать, кого ставить в сетку. Вынес мне мозг, что мы запустили шоу Артемия, а следом твое. Хотя еще два месяца назад сам распорядился организовать его для тебя». «Что за пиздец? Ты не знаешь, с чем связано это мозгоёбство?» «Догадываюсь», — хрипло выговариваю и опускаю глаза. «Адриан!» «Собственник медиахолдинга Вячеслав Самирович Мухамадьяров является родственником Макриса. Нетрудно догадаться, кто вставляет палки в мои новенькие колёса». «Где ты наследила, Вера Стоянова? С греком поругалась? Как тебе удаётся делать всё настолько не вовремя?» «Я способная», — тяжело вздыхаю. «Помирись с ним, мне проблемы не нужны». «Рекламодатели все сплошь и рядом хотят к тебе, Вера. Твоя беременность нам тем более на руку». Вспыхиваю и прикладываю ладони к горящим щекам. О своем положении я призналась сразу же, как все подтвердилось. «Было бы глупо не рассказать. Я прекрасно понимаю, сколько стоят декорации и рекламные коллаборации». На удивление Анатолий Аркадьевич воспринял новость бодро. Настолько, что у моей беременности внезапно появились первые контракты с производителем одежды для беременных и медицинским центром, где мне было велено встать на учет. Компетенция врача меня полностью устроила, поэтому я не стала возражать. «Я подумаю, что можно сделать. Спасибо вам, Анатолий Аркадич. киваю наконец-то, выходя за дверь. В коридоре, как обычно, суета. Сложив руки на груди, медленно пробираюсь сквозь толпу из массовки. Вчерашний разговор с Адрианом послужил тому, что полночи я не могла уснуть. Поднялось давление, а низ живота стал твердым. Слава богу, врач предупредил о том, что может быть повышенный тонус, и заранее выписал свечи на этот случай. Второе последствие — темные мешки под глазами, которые, как говорит Оксаночка с грима, даже из пульверизатора не закрасить. «О, яйцо на ножках!» – выговаривает Вознесенский. «Мой заклятый друг и коллега». «Артемий, морщусь, не надо меня так называть, уймись. Твоё шоу просто было неинтересным, пожимаю плечами, так бывает. Веду себя как сука. Но в нашем дружном змеином коллективе можно только так». «Да, тянет Вознесенский, поспевая за мной. Задницу уже разъела Стоянова, скоро ни в один кадр не влезешь». «Будем тебе чехлы для танков вместо одежды заказывать». «Ты же влезаешь, а до твоей задницы мне ещё пару лет тёмного пива пиццей заедать». Он зло усмехается, но не отстаёт. Мило улыбаюсь девчонкам из бухгалтерии, которые, скорее всего, дружной гурьбой пошли на обед, и хватаюсь за дверную ручку, намереваясь зайти в редакторскую. «А как вообще, Стоянова? Расскажи». Вознесенский резко захлопывает дверь перед моим носом и дышит на меня перегаром. разворачиваюсь. «Как это вообще быть чьей-то подстилкой?» «У меня тот же вопрос к тебе», отбивая, упираясь лопатками в дверь. «Ты же из кабинета батюшки не вылазишь!» «Гадина!» ухмыляется Вознесенский и бьет кулаком в косяк рядом с моей головой. «Становится страшно, но я продолжаю смотреть ему в глаза». «Какая ты гадина, шлюха греческая!» Принимаю эту оплеуху с ровным вздохом. сжимаю кулаки так отчаянно, что ногти упираются в тонкую кожу. «Это все?» — интересуюсь скучающе. «Нет». «Что еще?» «Скоро прикроют тебя, тварь. Главный под тебя копает. Приехали!» Смотрит на меня мерзко. «Терпеть его не могу». «Ты веришь этим слухам?» — смеюсь Вознесенскому в лицо. «Конечно верю». «Не знаю уж, чем ты так насолила грекам, но, говорят, диаспора, особенно ее женская часть, Веру Стоянову терпеть не может. В этом городе на телевидении тебе делать нечего».